459. Творческая мощь Духа достигается сочетанием в сознании луча моего и лучей Матери Мира. Мощь творчества выливается в формах, и эти формы, облеченные мыслью, приносят Дух в дар людям. Все самое лучшее и ценное дается человечеству мыслью. Изобретение, открытие научные, шедевры искусства – Все то есть лишь воплощенные в плотные формы мысли. Высшим фактором жизни все же является мысль, творящая и создающая вещи, но не самые вещи. Уже созданная вещь есть факт второстепенный. Мысль первенствует в создании предметов плотного мира. Следует смотреть на все, сотворенное рукою человека, как на явление, воплотившее в себе мысли. Любой предмет — это мысль, принявшая плотные формы. Закон этот универсален и касается не только того, что создано рукою человека, но и всего сущего, ибо поверх человеческой мысли несется мысль мира. Следовательно, основа всего — мысль, порожденная фокусом сознания, в котором сочетаются лучи матери мира и владык, обладает особой творческой силой. «Я ту силу мысли», лучам твоим дам самоисходящим, что будут двигать горами человеческих нагромождений и их расплавлять. Я силой наполню тебя, сметающей ярость противодействия и тьме, ибо поставил тебя победителем жизни на распутье планетных дорог, по которым идут люди тоже ко мне, но не знаю. Суд, отвергая людской и их право судить тебя, мой суд, признаешь. А я не судья, но отец. И заступник, и друг, в оценке моей жемчужины твоего духа силу найдешь противостать людскому суду и умолению со стороны неправых. Кто сможет унизить, если я возвышаю?»